А возвращение в Валимана позволило разведчикам продолжить оптимальность с точки зрения скрытности маршрут. Вылетев из северного Кадара, они добрались до островов, где их дожидалось вспомогательное судно, под завязку наполнили баки водой, провели дополнительную профилактику и взяли курс на запад, по широкой дуге обойдя зону активного рыболовства. Северная конечность континента была, можно сказать, безлюдна. Неприветливые хомские горы с беднейшими недрами и полным отсутствием плодородных земель не привлекали приотцев. Именно здесь разведчики вошли на материк, направившись затем строго на юг. Задача перед ними стояла простая – осмотреть три крупные военные базы, расположенные на правом берегу Хомы, и тем же маршрутом вернуться в Ушар. Но вопрос, что именно вы вкладываете в понятие «осмотреть», Накорда получил весьма неопределенный ответ. «Ищите все необычное, странное, подозрительное». И преисполнился уверенности, что в действительности главной целью операции было испытание нового паравинга в реальных условиях. Дело важное, нужное, но не такое почетное, как разведка. «Не хочу этим заниматься», – покачал головой Чебер. «Дальние полеты над вражеской территорией, конечно, возбуждают, но мне по душе хорошая драка, хочу в бой ходить». «Твое право», – кивнул на Корда спокойно глядя вперед на голубое небо, украшенное редкими пятнами облаков. Была его вахта вести паравинг а потому руки Драмара лежали на штурвале. Чебер с удивлением покосился на командора и поинтересовался. «Когда вернемся, подпишешь рапорт о переводе?» «Да». Второй пилот летал с Драмаром пять лет. Расставаться было жаль. Но Наккорда понимал, что у каждого свое небо. И глупо удерживать хорошего летчика там, где ему плохо. Чебер пробовал стать разведчиком, у него не получилось. Значит, Чебер должен уйти. Не обижаешься? Нет. «Командер, подлетаем к точке полдень», – доложил астролог. «Общая тревога», – громко объявил на корда и услышал топот бушмаков Свободные от вахты офицеры бросились к пулеметам. На всякий случай, разумеется. Не принять меры предосторожности командер не имел права. Осматривать цели предполагалось издалека. Драмар прекрасно понимал всю глупость подобного подхода, но переубедить начальство не смог. Адмирал Даркада хотел, чтобы первый дальний паравинг обязательно вернулся из своего первого дальнего похода и распорядился не рисковать. Удаленный облет на максимально возможной для наблюдения высоте – вот что ожидало разведчиков согласно инструкции. Однако первый же брошенный на базу взгляд вызвал изумленное восклицание. Она пустая. И тут же последовало подтверждение от Чебера. База покинута, командор. Пауза. Это невозможно. День в разгаре. От военных должно ребить в глазах, но среди построек не видно ни души. Нет машин, нет приписанного к точке полдень импакта и приводского знамени на флагштоке. Тоже нет пусто как в пустоте. Ты что-нибудь понимаешь? Нет, негромко ответил Драмар и повернул штурвал, уверенно направляя паравинг в базе. Посмотрим вблизи.